Глава шестая. Без пяти шесть несколько человек на улицах Карли спешили от машин к магазинам, не обращая внимания ни на что, кроме ветра и снегопада. Да мужчине, стоявшего в тени на краю парковки ресторана к э б и н никому не было дела. Он не сводил взгляда со стоянки, хотя яростный снег летел ему в лицо. Он стоял здесь уже двадцать минут, и ноги у него закоченели. Нетерпеливо переступая на месте. Он задел стоявший на земле вещмешок, проверил инструменты в кармане пальто, все было под рукой, и он удовлетворенно кивнул. Люфты должны появиться с минуты на минуту. Он позвонил в ресторан и подтвердил заказ на шесть часов. Они собирались поужинать, а потом посмотреть первоначальную версию унесенных ветром. Фильм идет в кинотеатре на площади Карли наискосок от ресторана. Сейчас сеанс на четыре, а они пойдут на половину восьмого. Он напрягся, к стоянке подъезжала машина, он спрятался за елями, росшими на краю стоянки. Это их универсал. Припарковались у входа в ресторан, водитель вышел и обогнул машину, чтобы помочь жене, неловко пытавшейся ступить на скользкий асфальт. Оба сгорбились под порывами ветра и осторожно, но быстро двинулись к ресторану. Он подождал, пока они скроются за дверью, затем наклонился и поднял вещмешок. Обежал парковку, п р я ч а с ь за кустарником, пересёк улицу и поспешил за кинотеатр. На стоянке припарковалось около пятидесяти машин. Он направился к старому темнокоричневому седану Chevrolet, скромно оставленному в дальнем правом углу. На отпирание двери ушла секунда. Он скользнул на сиденье, вставил ключ в зажигание и повернул его. Мотор тихо заурчал. Усмехнувшись и в последний раз оглядев окрестности, он тронул машину на соседнюю тихую улочку. Он выехал, не включая фар. Через четыре минуты коричневый седан въехал на круговую подъездную дорожку перед домом Петерсона на Дрифтвутлен и припарковался за маленькой красной в е г о й ь Глава седьмая. Поездка от Манхетта на д о к а р л и обычно занимала около часа, но зловещий прогноз погоды вынудил водителей поторопиться. из заплотного движения и г о л о л ё д а на трассах. Путь Шерон к дому Стива занял час двадцать. Но она не обращала на это внимания. всю дорогу она готовилась к тому, что скажет Стиву. У нас ничего не выйдет. Мы думаем по-разному. Нам лучше расстаться. Обшитый белыми досками дом Стива в колониальном стиле с чёрными ставнями вызвал у Шерон смутную тоску. Фонарь над крыльцом горел слишком ярко. Кусты у фундамента слишком высокие. Шерон знала, что Стив с Ниной прожили в этом доме всего несколько недель до ее смерти, и он не внес те изменения, которые они планировали при покупке. Она припарковалась перед крыльцом и подсознательно напряглась в ожидании суетливого приветствия миссис Люфтс и холодности Нила, но это в последний раз. От этой мысли стало еще т о с к л и в е е Миссис Люфтс явно наблюдала за ней. Едва она вышла из машины, как входная дверь распахнулась. Мисс Мартин, как я рада вас видеть! к о р е н а с т а я фигура миссис Люфтс заполнила дверной проем. Лицо с мелкими чертами походило на беличьи, а яркие любопытные глазки усиливали сходство. Она уже приготовилась к выходу, надела красное клетчатое пальто и галоши. Как поживаете, миссис Люфтс? Шерн вошла в дом. У миссис Люфтс была привычка вплотную подходить к собеседнику. Так что общение с ней всегда подавляло. Сейчас она слегка отстранилась, и Шерон с трудом протиснулась мимо нее. Да чего же хорошо, что вы приехали. Дайте к а мне вашу накидку. Обожаю накидки. В них мы выглядим нежными и женственными, правда? Книгу и сумку с вещами Шерон оставила в фойе, сняла перчатки. Наверное, я никогда об этом не думала. Она заглянула в гостиную. О, -о! вооружившись тупыми ножницами и скрестив ноги. Нил сидел на ковре, вокруг валялись журналы. Песочные волосы, такие же, как у Стива, упали на лоб, обнажая тонкую беззащитную шею. Под бело-коричневой фланелевой рубашкой торчали худенькие плечи. На тонком бледном лице выделялись красные пятна вокруг огромных карих глаз, наполненных слезами. Нил, поздоровайся с ш е р о н велела миссис Люфтс. Он равнодушно поднял голову. Здравствуйте, ш е р о н Тихий голос дрожал. Такой маленький, худой, несчастный. Шерон нестерпимо захотелось обхватить его, но она знала, что он ее оттолкнет. Миссис Люфтс прищелкнула языком, не понимая, что случилось. Несколько минут назад вдруг расплакался и не говорит, почему. Никогда не поймешь, что творится в его маленькой голове. Может, вам или его папе удастся из него что-то вытянуть? Она повысила голос. Бил! Шерон вздрогнул от звона в ушах, прошла в гостиную и остановилась перед Нилом. Что будешь вырезать? Разные дурацкие картинки с о з в е р я м и Нил не смотрел на нее. Он злился, что его застали в слезах. Может, я налью себе хереса и помогу тебе? Хочешь колы или еще чего-нибудь? Нет. Нил помолчал и неохотно добавил: спасибо. Располагайтесь, вмешалась миссис Люфтс. Чувствуете себя как дома? Вы знаете, где что? Я приготовила все, что было в списке мистера п е т е р с о н а бифштек, салат с с п а р ж у й и мороженое. Все в холодильнике. Прошу прощения, что убегаю, но мы очень хотим поужинать до фильма. Бил, иду, Дора. Раздраженно ответил Бил Люфтс, поднимаясь по лестнице из подвала, проверял окна, убедился, что заперты. Здравствуйте, мисс Марти. н Как поживаете, мистер Люфтс? Билу было за шестьдесят. Невысокий мужчина с крепкой шеей и водянистыми голубыми глазами, крошечные лопнувшие капилляры, образовали красноречивые заплаты на щеках и на зрях, д напоминая Шерон о б е с п о к о е о с т ь вестива по поводу любви Билла Люфца к спиртному. Бил, пошевеливайся, голос жены звенел от нетерпения. Ты же знаешь, я ненавижу заглатывать еду, а мы уже опаздываем. В кои то веки! Ты меня куда ты ведешь? Наша годовщина. Мог бы и поторопиться. Хорошо, хорошо. Бил тяжело вздохнул и кивнул. Шерон, до встречи, мисс Мартин. Отдыхайте. Шерон проводила его. По... Ах да, с годовщиной. На день шляпу, Бил, а то простудишься и умрешь. Что? А, спасибо, спасибо, мисс Мартин. Как только я сяду, отдохну и что-нибудь съем, я смогу почувствовать праздник. А сейчас со всей этой суетой, Дора, это ты хочешь посмотреть фильм? Так, все взяла, не скучайте. Нил, покажи Шерон свой табель. Он такой смышленый мальчик, никаких с ним хлопот. Данил, я ему предложила перекусить перед ужином, но он едва п р и т р о н у л с я Ест, как птичка. Иду, иду, убил. Наконец люфцы ушли. Шерон вздрогнула от пронзительного порыва ветра, ворвавшегося в холл, пока она закрывала дверь. Она прошла на кухню, открыла холодильник и взяла бутылку хереса Бристоль. Подумала и достала пакет молока. н и л и сказал, что ничего не хочет. Она сварит ему какао. Дожидаясь, пока нагреется молоко, она пила херес и осматривалась. Миссис Люфтс старалась как могла, но хозяйкой была не важной, и вид кухни имела довольно неряшливый. Вокруг тостера разбросаны крошки, плиту надо почистить, да и всему дому не помешала бы косметическая подтяжка. Участок Стива выходил на пролив Лонгайленд-Саунд. Я бы подрезала деревья, они загораживают вид, думала Шерон, о г о р о д и л а бы заднее крыльцо, чтобы оно стало частью гостиной с окнами от пола до потолка, убрала бы почти все стены и установила бар для завтраков. Она резко оборвала себя. Ее это совершенно не касается. Просто и у дома, и у Нила, и даже у Стива такой заброшенный вид, но не ей это менять. От мысли, что она больше не увидит Стива, не будет ждать его звонка, чувствовать его сильные нежные руки, наблюдать, как его лицо становится веселым, когда она скажет что-то забавное, ей стало нестерпимо одиноко. Вот оно, каково расставаться навсегда. А что чувствует миссис Томпсон, зная, что ее единственный ребенок послезавтра умрет?